обратно в отделение я уже не особо спешил. Если мои догадки верны, я туда просто не дойду. Мне не повезёт. Главное не думать об этом. Вообще не думать. Дать события течь естественно своим чередом, ничего не менять, двигаться вперёд согласно установленному плану. И только тогда неожиданность будет вполне ожидаемой. А вечером, если вернусь, тфу. Когда вернусь? Какой ещё есть? Поставить бабулю перед фактом. Она не первый день в милиции и как эксперт-криминалист всегда себя оправдывала. Значит, найдёт решение и сейчас. Главное представить ей максимум информации. В этом полусказочном, полуреальном мире ни в чём нельзя быть стопроцентно уверенным. Преступники используют волшебство, свидетели заколдовываются, улики говорят человеческим языком, про суд и прокуратуру. Вообще лучше не упоминать. Самадурские перекосы такие, что звёзды на погонах плавятся. Легко ли нам милицейским, следить за законом и порядком твёрдо зная, что каждого задержанного злодея ждёт обычно одно и то же наказание? Плаха, ну или при очень-очень-очень снисходительном судье публичная порка кнутом и сахалинская каторга. Это лучше, да? Хотя, конечно, успехи в профилактике правонарушений у нас огромны. Стоясь из кнойвоевода, грозно раздалось за моей спиной, и шестеро смущённых стрельцов царской охраны взяли меня в кольцо. За их спинами, сдвинув брови, маячил седобородый воярин Кашкин. "Это арест?" с ноткой радости уточнил я. "Вот, говорил же, что не повезёт. Милиция тебя арестовывает, а мне государь повелел тебя сей же час лишь пред свои очи поставить. Чуешь ли разницу?" «Примерно», — согласился я, и мы неторопливо направились к Гороховскому подворью. Всю дорогу старина Кашкин по-отечески увещевал меня не спорить с государем, смиренно принять царскую волю, не грубиянничать и не махать презумпцией невиновности, а матушку Лидию Адольфину вернуть законному мужу по-хорошему. «Ой, да можно подумать, я против. Мне одного Гороха в роли рядового стрельца на службе по уши хватило».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 Встали не с той ноги. Государь локтем не взначай пихнули, когда он рюмку алкоголя к карту подносил. Мало ли? Фу на тебя, балабол. Совершенно не обиделся старый боярин. Ничего такого со мной не случалось. А вот тебе придётся перед царём ответ держать. Эх, молодёжь. Значит, эпидемия захватила ещё не весь город. Возможно, речь можно вообще вести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 За одно утро у меня, Петрова, Дожбанова, да сапоги-мозоли натерли. Да ведь не новые сапоги, а разношенные. И мозоли-то у всех на левой пятке, как по заказу. Не к добру это, а? Возможно. Серьезно кивнул я. Гипотеза подтвердилась. Горох ждал меня все в той же комнатке, спешно переоборудованный под строгий японский стиль. Русский царь, Сумрачно выседал на кушетке, В перемазанных тушью пальцах подрагивала белича кисть, А вокруг валялись скомканные листы белой бумаги. Похоже, художник из него, Как из бабкиного домового детсадовский логопед. «Битый час, пытаясь вон ту сосенку в горшочке изобразить!» Со вздохом подтвердил мои догадки горох. Уж Фродии медитировал и вымылся загодя, И кимоно чистое надел, а нет...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 и быстро наполнил нормальной водкой две приличные стопки. Я и не думал отказываться. День нервный. Чокнулись и выпили молча, без тостов и без закуски. Водка была хорошая, на кедровых орешках, молочной очистке, абсолютно лишенная запаха сивушных масел. «Как в отделении дело возчика движется?» «Ни шатка, ни валка», — честно признался я, вкратце пересказывая все, что у нас за это время произошло. Горох слушал рассеянно, не перебивал, однако и повторно наливать не торопился. Почти все проводимые меры и две экспертизы по горячим следам ни к чему не привели. Но сейчас у нас сложилась более-менее устойчивая теория. Хотя, предположительно, мы имеем дело с новым и очень опасным противником. Я бы даже сказал «Моя-то, как там?» глядя в пустую стопку, перебил меня государь. Зачислен в штат, притирается к коллективу. А что? Есть какие-то особые пожелания? А в морду 15 суток. Да кто меня посадит? Рыкнув, подскочил горох и также резко сник. А во мне что спрашивала? Нет. И, кстати, не рассказывает ничего. Может, хоть вы объясните, в чём дело? Вряд ли вам долго удастся скрывать от баер и всей общественности факт ухода жены Так я ж писал тебе. Ну если Филемон где эту грамоту посеял, семь шкур с дурака спущу. Я молча хлопнул себя ладонью по лбу. Письмо от царя. Пришлось экстренно извиняться в его же присутствии достать полуночный свиток и быстренько прочесть. Хм. Э-э Ну и какого? В смысле, это что вообще? Чево рожа что недовольную скорчил? Поджал губки надёжа царь. Выхватывай у меня своё письмо. Вот же, русским языком тебе написано. Дура она, не обращайте внимания. Чего непонятно? Я я мне с трудом удалось откашляться. Я просил вас объяснить, что произошло. Почему супруга ушла от вас на работу в милицию простой посудомойкой, а вы дура и не обращайте внимания? Да нам, ваша же дума, весь двор по бревнушку разнесет, как узнает, что на меня сама царица и шачет. Не ори. Буду орать. Ну и леший с тобой. Ори, дубина несострадательная. Надулся горох. Пару минут мы сидели злые, как два медведя после спячки. Когда есть хочется, а пчел и мед все не несут и не несут. В дверь деликатно постучали. Мы повернули головы. На пороге стоял красный от праведного гнева, боярин Бадров с половины думской фракции. Лица у всех скорбные и торжественные, борды торчком, усы поникли во всём облике скорбь неземная. Не вели казнить, царь батюшка. А вот только ведомо ли тебе, что в сей же момент жена твоя законная о нам всем государю в отделении милицейском в плену томится, злодей у участковому чашке грязные собственными рученками отмывает. Горе ты какое, батюшка! Здрави желаю. Тихо выснулся я из-за спины гороха и началось. Навались, бояре! Бей мента изменника! Урр! Гороха смели первым. Задние ряды в патриотическом напоре не заметили, что меня заслоняет сам царь. Вот видите, и ему не повезло. А сейчас И мне не повезет. Граждане бояре, нападение на сотрудника правоохранительных органов карается сроком до... Да кто меня, собственно, слушает? Двух пазанов пошустрее я даже успел сбить с катушек, пока основная масса застопорилась в дверях, кувыркаясь через павшего государя. Все японские причиндалы были затоптаны напрочь. Мини-сосну выдрали с корнем, бумажную ширму надели мне на голову. Я рухнул в угол Больно ушибся копчиком, но не волновался ни капли. Если мои теории работают, то сейчас крепко не повезёт боярам. Точно. Они, конечно, ещё успели пару-тройку раз пнуть меня сапогами, и кто-то даже огрел посохом поперёк спины, а потом в кабинет вломились царские охранники. Ну наконец-то. Стрельцы наши обалдели, глядя как на их драгоценного работодателя топчатся почтенные кабаны в бобровых шапках но придя в себя дружно ринулись в потосовку минут через 10 всё было кончено в смысле мы с царём стояли на своих ногах но прислонённые поближе к стенке а не утомлённые фракции защитников традиционализма энд монархических ценностей штабелями была складирована в противоположном углу